Часть третья. До Селева Макар огороды копал, А нынче Макар в воеводы попал. Тра-ра-рали, тра-ра-ра, Вышли кони со двора. Вот крестьяне их поймали, Да покрепче привязали. Сидит ворон на дубу, Он играет во трубу. Как во трубушку играет, Православных потешает. Эй, послушай, люд честной Жили-были муж с женой Муж-то примется за шутки А жена за прибоотки И пойдет у них тот мир Что на весь крещеный мир Эта присказка ведется Сказка после начнется Как у наших у ворот. Муха песенку поет Что дадите мне за вестку? Бьет свекровь свою невестку Посадила на шесток Привязала за шнурок Ручки к ножкам притянула Ножку правую разула Не ходи ты по зарям Не кажися молодцам это присказка велася Вот и сказка началась нус так едет наш Иван За кольцом на океан Горбунок летит, как ветер, и в почин на первый вечер Вёрст сто тысяч отмахал и нигде не отдыхал. Подъезжая к океану, говорит конёк Ивану. «Ну, Иванушка, смотри, вот минутки через три мы приедем на поляну, Прямо к море-океану. Поперёк его лежит чудо-юдо-рыбакит». Десять лет уж он страдает. А <смех> доселевы не знает, чем прощение получить. Он учнёт тебя просить, чтоб ты в Солнцевом селении попросил ему прощение. Ты исполнить обещай, досмотришь. Не забывай. Вот въезжают на поляну прямо к морю океану. Поперёк его лежит Щуда-Юда рыбакит. Все бока его изрыты, Чистоколы в ребра вбиты, На хвосте сыр-бор шумит, На спине селостой Мужички на губе пашут, Между глаз мальчишки пляшут, А в дубраве меж Ищут девушки грибов. Вот так. Конек бежит по киту, по костям стучит копытом. Чудо-юдо рыба-кит, так проезжим говорит, рот широкий отворяя, тяжко-горько воздыхая. Путь-дорога, господа, вы откуда и куда? Мы послы, а царь-девицы, едем оба из столицы, говорит киту конек, к солнцу прямо на восток. Во хоромы золотые. Так нельзя ли, отцы родные, Вам у солнышка спросить, Только ли мне в опале быть? И за кое прегрешенье Я терплю беды мучения Ладно, ладно, рыбакит. Наш Иван ему кричит. Будь, отец, мне милосердный. вещь как мучусь я, бедный. 10 лет уж тут лежу я и сам те услужу кит ивана умоляет сам же горько воздыхает ладно ну ладно рыба кит наш иван ему кричит тут конек под ним забился прыг на берег и пустился только видно как песок вьется вихрем у ног Едут близко ли далеко, едут низко ли высоко И увидели ли кого, я не знаю ничего Скоро сказка говорится, дело мешкотно натворится Только, братцы, я узнал, что конек туда вбежал Где, я слышал стороною, небо сходится с землею Где крестьянки лен придут, прялки на небо кладут тут иван с землей простился и на небе очутился и поехал будто князь шапка наб бок подбодряясь экадиво наше царство хоть красиво говорит коньку иван с ритлазоревых полян а как с небом то сравнится так под стельку не годится что земля то ведь она и черната и грязна здесь «Земля-то голубая, а уж светлая какая!» «Посмотри-ка, горбунок! Видишь, вон где, на восток!» «Словно светится зарница!» «Чай небесная светлица Что-то больно высока!» Так спросил Иван конька. «Это терем царь-девицы, наши будущие царицы!» Горбунок ему кричит. По ночам здесь солнце спит, А полуденный порою Месяц входит для покою. Подъезжают у ворот Из столбов хрустальный свод. Все столбы те завитые Хитро в змейке золотые. На верхушках три звезды, Вокруг терема сады. На серебряных там ветках, В раззолоченных в оклетках Птицы райские живут. Песни царские поют А ведь терем с теремами Будто город с деревнями А на тереме извест Православный русский крест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 «Не припомнишь все сполна, что сказала мне она?» «А какая то царица?» «Это, знаешь, царь-девица». «Царь-девица? Так она, что ли, тобой увезена?» Вскрикнул месяц-месяцович. А Иванушка Петрович говорит. «Известно мной. Вишь, я царский стременной».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 Вот как замуж-то поспеет, Так не бойся и потолстеет. Царь, слышь, женится на ней. Месяц вскрикнул. Ах, злодей, вздумал в семьдесят Жениться на молоденькой девице. Достаю его крепко в том, Просидит он женихом. Видишь, что старый хрен затеял, Хочет сжать там, где не сеял.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 Месяц ясный говорит. Он зато несет мучение Что без Божия веленья Проглотил среди морей Три десятка кораблей. Если даст он им свободу, Снимет Бог с него невзгоду. Вмиг сирана заживит, Долгим веком наградит. Тут Иванушка поднялся, светлым месяцем прощался, Крепко шею обнимал,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 Вот конек бежит по киту, по костям стучит копытом. Чудо-юдо рыба-кит так вздохнувши говорит. Что, отцы, мое прощенье, получу ли когда прощенье? Погоди ты, рыба-кит! Тут конек ему кричит. Вот в село он прибегает, мужиков к себе сзывает, черной грифкою трясет и такую речь ведет. Эй, послушайте, миряне, православные христиане, коль не хочет кто из вас к водяному сесть в приказ, убирайся вмиг отсюда! Здесь в тот час случится чудо! Море сильно закипит, повернется рыбакит! Тут крестьяне и миряне, православные христиане, закричали «Быть бедам!» и пустились по домам. Все телеги собирали, в них немешкая поклали все, что было живота, и оставили кита. Утро с полднем повстречалось, а в селе уж не осталось ни одной души живой, словно шел мамай войной. Тут конек на хвост вбегает, К перьям близко прилегает, И что мочи есть, кричи. Чудо-юдо! Рыба-кит! От того твои мучения, Что без божьей веленья Проглотил ты средь морей Три десятка кораблей! Если дашь ты им свободу, Снимет Бог с тебя невзгоду, миг все раны заживит, Долгим веком наградит. И, окончив речь такую, закусил узду стальную, понатужился и вмиг на далекий берег прыг. Чудо-кит зашевелился, словно холм поворотился, начал море волновать и из челюсти бросать корабли за кораблями с парусами и грибцами. Тут поднялся шум такой, Что проснулся царь морской. Пушки медные полили, В трубы кованы в дубили. Белый парус поднялся, Флаг на мачте разбился. Поп с причетом всем служебным Пел на палубе молебны, А певцов веселый ряд Грянул песню на подклад. Вперед! Ленивый kar pa ko Корабли из глаз сокрылись. Чудо-юдо рыбакит громким голосом кричит, Рот широкий отворяя, Лесом волны развивая. Чем вам, дороги, услужить? Чем за службу наградить? надо ли раковин цветистых надо ли рыбок золотистых надо ли крупных жемчуков все достать для вас готов нет кит рыба нам в награду ничего того не надо говорит ему иван лучше перстень нам достань перстень знаешь царь девицы нашей будущей царицы ладно Ладно, для дружка и сережку из ушка Отыщу я до зорницы перстень красный цар-девиц Кит Ивану отвечал и как ключ на дно упал Вот он плёсом ударяет, громким голосом сзывает осетрины весь народ, и такую речь ведет. Вы достаньте до зарницы перстень красный цар-девицы, скрытый в ящичке, на дне. Кто его доставит мне, награжу того я чином, будет думным дворянином. Если ж умный мой приказ не исполните, я вас покажу.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 Двое белых осетров к киту медленно подплыли и смиренно говорили. Царь великий, не гнились. Мы все море уж, кажется, исходили и изрыли. Мы Но из ногу не отрыли. Только ерш один из нас совершил бы твой приказ. Он по всем морям гуляет. Так уж верно не знает. Но его, как бы назло, уж куда-то...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 Тут дельфины поклонились, и ерша искать пустились. Ищут час они в морях, ищут час они в реках, все озера исходили, все проливы переплыли. Не могли ерша сыскать, и вернулись назад, чуть не плача от печали. Вдруг дельфины услыхали, где-то в маленьком пруде, крик неслыханный в воде. В пруд дельфины завернули, И на дно его нырнули. Глядь, в пруде под камышом Ёрш дерется с карасем. Смирно, черт, им вас побрали. Вишь, садом какой подняли, словно важные бойцы. Закричали им гонцы. Ну, а вам какое дело? Ёрш кричит дельфинам смело. Я шутить ведь не люблю. Разом всех перехолю. Тох ты! Вечная гуляка, и крикун, и зафияка. Все бы дрянь тебе гулять, все бы драться, кричать Дома нет, ведь не сидится. Ну, да что с тобой рядиться? Вот тебе, царев, указ, чтоб ты плыл к нему тот час. Тут проказника дельфины подхватили за щетины и отправились назад. Ёрш, ну и кричать. Будьте милостивы, братцы! Дайте чуточку подраться, распроклятый тот карась! Поносил меня вчерась при чесном, при всем собрании, неподобный разной бранью! Долго Йорш еще кричал, наконец и замолчал. А проказника дельфины все тащили за щетины, ничего не говоря, и явились пред царя. Что ты долго не являлся? Где ты, вражий сын, шатался? Кит со гневом закричал. На колени Йорш упал, и, признавшись в преступлении, он молился о прощении. Ну уж, Бог тебя простит. Кит державный говорит. Но зато твое прощение ты исполни повеление. Рад стараться, чудакит! На коленях Ёрш пищит. Ты по всем морям гуляешь. Так уж верно перстень знаешь, царь девицы Как не знать? Можем разом отыскать. Так ступай же поскорее, досыщи его живее. Тут, отдав царю поклон, Ёрш пошел, согнувшись вон, С царской дворней побронился, за платвой поволочился и с салакушком шести нос разбил он на пути. Совершив такое дело, в омут кинулся он смело и в подводной глубине вырыл ящичек на дне, путь, по крайней мере, восто. Ну, здесь дело-то непросто, и давай из всех морей Ёрш скликать к себе сельдей. Сельди духом собрались, Сундучок тащить взялися, Только слышно и всего «У-у-у!» Да о о Но сколь сильно не кричали, Животы лишь надорвали, А проклятый сундучок Не дался и на вершок. Настоящие селёдки! Вам кнута бы вместо водки! Крикнул ёрш со всех сердцов и нырнул по осетров. Осетры тут приплывают и без крика подымают крепко ввязнувший в песок с перстнем красный сундучок. Ну, ребятки смотрите, вы к царю теперь плывите, я ж пойду теперь ко дну, да немножко отдохну, что-то сон одолевает, так глаза вон и смыкает». Осетры к царю плывут, Ёрш-куляка прямо в пруд, Из которого дельфины утащили за щетины. Чай додраться да с карасем, Я не ведаю о том. Но теперь мы с ним простимся И к Ивану возвратимся. Тихо море океан, На песке сидит Иван. Ждет Китай из синего моря И мурлыкает от горя. Повалившись на песок, дремлет верный горбунок. Время к вечеру планились, вот уж солнышко спустилось, Тихим пламенем горя развернулось заря А кита тут-то было. Чтоб те вора задавила видишь, какой морской шайтан, Говорит себе Иван, обещался дозорнице вынести перстень царь-девице, А доселе не сыскал, а каенный зубоскал. А уж солнышко-то село и... Тут море закипело, появился чудо-кит и к Ивану говорит. За твое благодеяние я исполнил обещание. С этим словом сундучок брякнул плотно на песок, только берег закачался. Ну, теперь я расквитался, если же вновь принужусь я. Позови опять меня, твоего благодеяния не забыть мне. До свидания. Тут кит чудо замолчал и, всплеснув, на дно упал. Горбунок-конек проснулся, встал на лапки, отряхнулся, на Иванушку взглянул и четырежды прыгнул. «Ай, да кит-китович, славно! Долг свой выплатил исправно! Ну, спасибо, рыба-кит!» Горбунок-конек кричит. «Что ж, хозяин, одевайся, в путь-дорожку отправляйся, три денька ведь уж прошло, завтра срочное число, чай-старик уж умирает!» Тут Ванюша отвечает. «Рад бы с радостью поднять, да ведь силы не занять!» Сундучишко больно плотен, чай чертей в него пять сотен кит проклятый насажал. Я уж трижды подымал, тяжесть страшная такая. Тут конек, не отвечая, поднял ящичек ногой, будто камушек какой, и взмахнул к себе на шею. Ну, Иван, садись скорее. Помни, завтра минет срок, а обратный путь далек стал четвертый день зариться. Наш Иван уже в столице. Царь с крыльца к нему бежит». «Что кольцо моё кричит. Тут Иван с конька слезает и приважно отвечает. «Вот тебе и сундучок. Да велика скликать полк. Сундучишка мал хоть навит, да и дьявола задавит». Царь тотчас стрельцов позвал И немедля приказал Сундучок отнесть в светлицу Сам пошел По царь-девицу Перстень твой Душа найден Сладкогласно молвил он И теперь Примолвить снова Нет препятствий никакого Завтра утром, светик мой Обвенчаться мне с тобой Но не хочешь ли дружочек свой увидеть перстенячек он в дворце моем лежит царь девица говорит знаю знаю но признаться нам нельзя еще венчаться а чего же светик мой я люблю тебя душой мне прости ты мою смелоость «Страх жениться захотелось! Если ж ты, то я умру! Завтра ж с горем поутру! Сжалься, матушка-царица!» Говорит ему девица. «Но взгляни-ка, ты ведь сед! Мне 15 только лет, как же можно нам венчаться? Все цари начнут смеяться? Дед-то скажет, внуку взял!» Царь с гневом закричал. «Пусть только засмеются. У меня как раз свернуться Все их царства пололю. Весь их рот искореню». «Пусть не станут и смеяться. Все не можно нам венчаться. Не растут зимой цветы. Я красавица. А ты? Чем ты можешь похвалиться?» Говорит ему девица. «Я хоть стар, да я удал».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 Царь в затылке почесал и нахмуряся сказал. — Что ж мне делать-то, царица? Страх, как хочется, жениться. Ты же равно на беду. Не пойду, да не пойду. — Не пойду я за Седого. Царь-девица молвит снова. — Стань, как прежде, молодец. Я тот чаще под вспомни, матушка-царица,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 Водой вареной, А последний молоком, Вскипятя его ключом. Вот коль хочешь ты жениться И красавцем ученица Ты без платья налегке И скупайся в молоке, Тут побудь в воде вареной, А потом еще в студеной, И скажу тебе, отец, Будешь знатный молодец. Царь не вымолвил ни слова — Кликнул тотчас стременного. — Что, опять на океан? — говорит царю Иван. — Нет уж, дудки, ваша милость, уж и то во мне все сбилось, не поеду ни за что. — Нет, Иванушка, не то. Завтра я хочу заставить, а на дворе котлы поставить, и костры под них сложить. Первый, думаю, налить до краев водой студеной, а второй... Водой вареной, а последний молоком, вскипятя его ключом. Ты же должен постараться пробы ради искупаться в этих трех больших котлах, в молоке и двух водах. Вишь, откуда подъезжает? Речь Иван тут начинает. Шпарят только поросят, да индюшек, да цыплят. Я ведь, глянь, не поросенок, не индюшка, не цыпленок. Вот в холодной так оно искупаться бы можно. А подваривать как станешь, так меня и не заманишь. Полно царь хитрить-мудрить, да Ивана проводить. Царь, затрявши бородою... Что? Рядится мне с тобою? Закричал он. Ну, смотри, если ты... Ты в рассвет зари Не исполнишь повеления Я дам тебя в мучения Прикажу тебя пытать По кусочкам разорвать Вон отсюда Болесть злая Тут Иванушка рыдая Поплелся на сеновал Где конек его лежал Что Иванушка Не весил что, что головушку повесил Говорит ему конек. Чай наш старый женишока Снова выкинул затею? Пал Иван к коньку на шею, Обнимал и целовал. Ох, беда конек! Сказал. Царь в конец меня сбывает. Сам подумай, заставляет искупаться Мне в котлах, в молоке и двух водах. Как в одной воде студеной, А в другой воде вареной. Молоко, слышь, кипяток. Говорит ему конек. Вот уж служба, так уж служба. Тут нужна моя вся дружба. Как же, к слову, не сказать, лучше б нам пера не брать. От него-то, от злодея, столько бед тебе на шею. Ну, не плачь же, бог с тобой. Сладим как-нибудь с бедой. И скорее сам я сгину, чем тебя, Иван, покину. Слушай, завтра на заре В те поры, как на дворе, ты разденешься, как должно. Ты скажи царю, не можно ли, ваша милость, приказать Горбунка ко мне послать, чтоб в последний с ним проститься? Царь на это согласится. Вот как я хвостом махну, в те котлы мордой макну, На тебя два раза прысну, громким посвистом присвистну, Ты смотри же, не зевай, в молоко сперва ныряй, Тут в котел с водой вареной, а оттуда в студеной. А теперча молись, да спокойно спать ложись. На другой день утром рано разбудил конек Ивана. Эй, хозяин, полно спать, время службу исполнять. Тут Ванюша почесался, потянулся и поднялся, Помолился на забор и пошел к царю во двор. Там котлы уже кипели, Подле них редком сидели кучера и повара, И служители двора. Дров усердно прибавляли, Об Иване толковали в тихомолку меж собой И смеялись им порой. Вот и двери растворились, Царь с царицей появились и готовились с крыльца посмотреть на удальца. «Ну, Ванюша, раздевайся и в котлах, брат, покупайся!» Царь Ивану закричал. Тут Иван одежду снял, ничего не отвечая, а царица молодая, чтоб не видеть наготу, завернулась в фату. Ой. Вот Иван к котлам поднялся, глянул в них, И зачесался что же ты ванюша стал царь опять ему вскричал исполняй-ка брат что должно говорит иван не можно ли ваша милость приказать горбунка ко мне послать я в последнем с ним простился царь подумав согласился и изволил приказать горбунка к нему послать тут слуга конька приводит И к сторонке сам отходит. Вот конек хвостом махнул, В те котлы мордой макнул, На Ивана дважды прыснул, Громким посвистом присвистнул. На конька Иван взглянул И в котел подчас нырнул. Тут другой, Там третий тоже. И такой он стал пригожий, Что ни в сказке не сказать, Ни пером не написать. Вот он в платье нарядился, Царь девицы поклонился, Осмотрелся, подбодрясь, С важным видом, будто князь. «Рекадиво!» э -э. Все кричали. «Мы не слыхом не слыхали, Что бы похорошить Царь велел себя раздеть. Два раза перекрестился, бух в котел. И там сварился. Царь-девица тут встает, Знак к молчанию подает, Покрывало поднимает и к прислужникам вещает. Царь велел вам долго жить. Я хочу царицей быть. Люба ли я вам? Отвечайте. Если Люба, то признайте владетелем всего и супруга моего. Тут царица замолчала, на Ивана показала. Люба! Люба! Люба! Все кричат, за тебя хоть самый ад! Моего ради талана Пристаем, Пристаем царя Альбана! Царь царицу тут берет, В церковь Божию ведет, И с невестой молодою Он обходит в круг налою. Пушки с крепости палят, В трубы кованы трубят, Все подвалы отворяют, Бочки с пряжским выставляют, И напившийся народ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 Поусан хоти бежала, в рот ни капли не попала.